эпизод седьмой. Да-да, корреспондент все собрал в кучу. Все беды, все промахи геолога управления за много лет. И самое главное, все это верно. Вот только вывод. Муравьев один во всем виноват. Видно, поддался Мережин убедительности поступивших в редакцию материалов. И забыл он о войне, что в геологу управления не хватает 36 геологов, нет ни одного самолета, а войны было 9. Недостаточно локомобилей, электромоторов, буровых труб, шарожек, подшипников, алмазов, без чего нельзя проводить глубинное бурение в твердых породах. А сколько не хватает тракторов, автомашин, простых топоров, дождевиков, спецодежды? Но Муравьев все помнит. Он не индивидуалист. Нет, никогда им не был. Если у него замкнутый характер, то не может же он родиться во второй раз. Он ценит но, конечно, не может отказаться от собственных индивидуальных качеств. И вот всю его порядочность зачеркнули, раздули толгатскую ошибку и, конечно, не без содействия Катерины Андреевны. Никогда еще Юлия не видела Григория в таком состоянии, как в эти дни. Юлия тоже прочитала статью. — Вот он каков твой покровитель, — сказал Юлий старший брат Сергей Сергеевич. — Не зря ты, Левка, не сошлась с ним характером. «Ты ничего не понимаешь, Сергей», — ответил Юлия. Они разговаривали в студии у Воинова. «Ты совершенно не знаешь Муравьева, а берешься судить его. Нельзя так. Если бы ты знал, какой он хороший человек, какой он отзывчивый и добрый, очень-очень трудно было мне, когда я его встретила в вагоне, и он мне подал руку помощи. Просто так». Юлия жалела, что именно в эти дни рядом с Григорием не было Варвары Феофановны. Но она прекрасно понимала, если Варваре Феофановне с товарищами Григория Ерморовым и Нельской удастся найти месторождение железа, о котором так много думал сам Муравьев, это будет полная победа над всеми неверующими в Приречье. Тем временем Ерморов, Анна Нельская и варвар Муравьева, разделившись на две группы, двинулись по Приреченской территории. Ерморов и Иван Иванович пошли по самому трудному маршруту — в безлюдную, труднопроходимую глушь Приреченской тайги по Большому Киргитею. А Варвара Феофановна и Анна Нельская проводили разведку невдалеке от займища Ивана Ивановича. Между тем над Григорием собиралась большая гроза. Дня через два после опубликования статьи вопрос о Муравьеве разбирался на заседании парткома геолога управления Его спрашивали... Почему он не считался с мнением геологов на Талгате, когда пытался свернуть разведку? Но разве он не считался с мнением? Если бы я не считался с мнением геологов, я бы закрыл работы на Талгате. Да, он не считал Талгат перспективным, и данных таких не было. Было другое — провал за провалом. И все-таки работы были продолжены. Так почему же с такой настойчивостью нельзя разведать преречье? почему его обвиняют в том, за что других хвалят. Да, Григория обвиняли, и обвиняли сурово, не щадя. Никто не зачеркивал всего того хорошего, правдивого, что было в нем и его работе. Но никто из товарищей по работе и не замазывал, не обходил его недостатков, всего того, что еще мешало Григорию в жизни и труде. Говорили прямо, открыто, беспощадно. И казалось Григорию, что говорят не о нем, что его уже нет, он раздавлен, уничтожен этими словами. Его нет и больше не будет. И от этого становилось все тяжелее, нестерпимо тяжело. Он молчал, не хотел отвечать, даже когда его спрашивали. Так же молча, с опущенными в землю глазами, Григорий ушел с заседания, провожаемый недоумевающими взглядами. Григорий задержался на середине тротуара возле здания геологоуправления. такой высокий, плечистый и, вместе с тем, такой беспомощный, растерянный, пришибленный. В таком состоянии Юлия впервые видела его. В нем не было той муравьевской твердости, непреклонности, гордости, которыми Григорий отличался от многих. Казалось, он впервые вышел в улицу жизни с ее суетою, беспрестанным движением, многоликостью, и не знал, что ему предпринять, куда повернуть. Как видно, он пережил большой удар. Юлия хотела положить ему на плечо руку. Полно, Григорий Митрофанович. Но не всегда уместно участие. «К черту, к черту!» — бормотал Григорий сутулись. «Не желать, не дерзать, к черту!» Эти слова были сказаны с таким внутренним волнением, словно были выхвачены из сердца. А люди шли мимо, то в одну, то в другую сторону, торопливые, озабоченные. А вот тут, на середине тротуара, стоит муравьёв, которому всё безразлично. И спешка прохожих, и зов улицы к движению. Стоит, как столб, обтекаемый прохожими, с пылающим хмурым лицом, сурово сдвинутыми бровями. Вместе с состраданием в Юлии заговорил инстинкт борьбы за Григория. Самобытного, талантливого, быть может, незаслуженно оскорблённого. Григорий Митрофанович позвала она. — Довольно. Хватит! — зло оборвал Григорий, не оглянувшись на голос. Широко шагнув, сошел на мостовую. Милиционер трижды свистнул остановиться, но Григорий все шел и левой стороны. Две легковые машины одна за другой объехали его, а он все шел. Милиционер, придерживая рукою кобуру револьвера, Пригнувшись вперёд, побежал вслед за Муравьёвым. С другой стороны улицы бежал ещё один милиционер. И как-то сразу Юлия потеряла Григория. На перекрёстке сгрудились люди. Что-то остро кольнуло в сердце, и Юлия, не помня себя, побежала к остановившемуся автобусу. «Секунда бы и в лепёшку, если пьян, как стелька, а соловел!» Разговаривали все сразу. В центре плотного кольца людей стоял Григорий, побычьи пригнув голову. — Штраф, что ли, вас интересует? — раздался его глуховатый голос. — Черт, я из-за тебя тормоза сорвал, — говорил водитель. — Ты бы из-за него срок схватил, — сказал кто-то со стороны. — Он не пьян, не пьян, — крикнула Юлия, протискиваясь в центр. Когда она вошла в круг, все посмотрели на нее. — Он не пьян, — говорю. — А ты что, жена, что ли? «Видно, что нарезался». «Откуда видно?» «Что видно?» «Ничего не видно», — энергично возразила Юлия. «А ну, разойдись», — сказал милиционер, взяв Григория за рукав. Но люди, высыпавшие из автобуса и подошедшие прохожие, не расходились. Милиционер прошел с Григорием по узкому коридорчику на другую сторону улицы. Юлия пошла за ними. Григорий не взглянул на нее ни в кругу людей, ни в отделении милиции, где он, грузно опустившись на жесткую скамью, нехотя отвечал на вопросы дежурного. После разговора Юлии с начальником отделения милиции Григория освободили. Он, кажется, уплатил штраф за нарушение уличного порядка. Когда Юлия вышла от начальника, Григория уже не было. Она хотела пойти в геологоуправление и защитить этого славного добросердечного человека — которому была обязана многим. Но в чем его беда? Что за потрясение пережил он? Она не знала и не могла догадаться. Уже довольно долго Юлия не встречалась с ним. Всем в доме было как-то не по себе. Никто из Муравьевых ни разу в присутствии Юлии не говорил о Григории. Он куда-то уезжал, но куда — никто не знал. Даже Дарья Ивановна не знала. А это что-то значит. По крайней мере, Дарья всегда и все знала. «Он добрый, хороший, он очень хороший человек», — думала Юлия, когда пришла в студию. По своему складу характера он не может быть иным. Так за что же его бьют? За что? За огромным, во всю стену окном по улице Ленина, тяжело грохая по ухабинам, прошла машина, ударившая света светофар в лицо Юлии. В темных углах обширной студии зашевелились причудливые тени и потом все погасло. Из соседней комнаты, где работал молодой художник резунов, струйкою резался электрический свет. Тревожная мысль о григории и о том, что он где-то отстаивает правоту своих взглядов не покидала Юлию. Ей нравился боевой характер григория и то, что он тверд и последователен в деле, умеет защищать свою цель. А что иное как не борьба за свою цель, довело его до крайнего накала. Наверное, в управлении обсуждался приреченский вопрос, если бы она могла оказать ему такую же помощь, как оказал он ей.